13-я глава. Сергей. За эти несколько дней, проведённых у сестры, я был просто счастлив. Рядом с Кнопкой я обрёл всё, о чём даже мечтать не смел. Спокойствие, счастье и да, любовь. Но самое главное, она стала моим домом, туда, куда я непременно вернусь и уже никогда не уеду. Впервые не хотел думать о своей работе. Вид раньше я её воспринимал с каким-то непонятным восторгом и с лёгкостью ехал, а уже там старался изо всех сил, зная, как это важно, и не только для тех, кого я мог спасти, но и для самого себя. Сейчас же я не хотел, безумно не хотел уезжать, оставлять дома всё, что мне стало так дорого. Я просто не желал, всей душой меня разрывало, и от этого становилось тошно. Я стоял и смотрел, как кнопка с большой радостью обнимает подругу, а потом подводит ко мне, чтобы нас познакомить. Да, Катя оказалась именно такой, как они рассказывала Маша. Я видел, как она искренне переживает за подругу. Но когда Санек позвал на разговор, то по его лицу сразу понял, что что-то не ладно. Видишь, что та Opel и двух парней в нем. Вижу. Думаешь, слежка? Да, и просто уверен, что их привела за собой подруга Маши. Вот жон мразь. Злость и ярость начали подниматься с новой силой, руки непроизвольно сжались в кулаки. Надо увозить Машу из моего дома. Да, я понимаю. Звони другу, пускай приезжает через 4 часа и ждёт с другой стороны дома. Катю я сам отвезу, но они вряд ли теперь поедут за нами. Так и сделаем. Спасибо, брат. И это серы между нами. Сонёк потёр шею и продолжил: "Как только мы накроем их, Маше придётся выступить свидетелем. Знаю, что тебя уже не будет в стране, но мы с Андреем сделаем всё, чтобы она была под надёжной защитой. Я не хотел подвергать опасности мою кнопку, тем более, когда меня не будет рядом. Чёрт, а без этого никак? Посмотрим. Но морально будь готов. Вернувшись к остальным, мы продолжили беседу. Саня предложил Кате её отвезти в аэропорт, и от меня не ускользнуло, как кнопка и сестра переглянулись. Я видел их беспокойство, но говорить сейчас о наблюдении за домом не стоило. Лишь когда мы проводили машину подругу, я повёл Кнопку в комнату и только тогда решил ей всё рассказать. Ты думаешь, это он? Уверен. Она прижалась так, как будто снова искала защиты. А я обнял так, как будто хотел впитать её в себя полностью. Моё сердце от одной только мысли о долгой разлуке бешено бухало внутри, причиняя боль. Я безумно не хотел её сжать, безумно не хотел её оставлять, хотя знал, что она в надёжных руках, но всё же с ней рядом был мой дом, и я сказал ей об этом. Серёж, я кнопка жди меня только. И это было очень важно. Да, зная, что тебя ждут и в тебя верят, тягости расстояния уже не будут так тяжелы. Люблю тебя до да боли в грудной клетке. Кнопка, моя маленькая, как же я тебя люблю. Слова сами рвались из меня. Я готов был повторять их бесконечно, ведь так и было. Любил её до чёртиков. И было абсолютно неважно, услышу подобный в ответ или нет. Подхватив Машу, уложил на кровать. Она светилась от счастья, а я наслаждался ею и её признаниями. Словно в первый раз мы изучали, ласкали и возбуждали друг друга, словно первый раз проходили через нереальные удовольствия, которые каждый стремился дать другому. Кнопка такая страстная. И вся моя. Только ото сознание этого в моей жизни становилось светлее и теплее, и уже не было так тягостно. И как всегда, время пролетело стремительно. Нам пора. Я взял Машу за руку, и мы тихо спустились на первый этаж. Я провожу вас. Санёк вышел к нам и пошёл провожать. Машина так и стоит. Да, думаю, ещё пару дней я не уберутся. А если нет, вызову полицию. Саш, прости, это всё из-за меня. Маша, ты тут вообще ни при чём. И перестань себя накручивать. Всё, езжайте, и серый, будь внимателен, держи в курсе. Да, ты тоже. Саш, передай Ольке огромное спасибо. Маша улыбнулась Саше и крепче сжала мою руку. А ты обещай быть частым гостем в нашем доме, пока его не будет. Саша хлопнул меня по плечу. Подмигнул Маше и пошёл открывать небольшую дверь в заборе. Перед тем как нам выйти, он выглянул на улицу. Всё нормально. Машина медведя в 10 метрах. На телефоне. Мы пожали руки, я приобнял кнопку за плечи. Мы вышли и быстрым шагом направились к амораку медведя. Привет. Вас ещё ждать надо. Не ворчи. Привет, малявка. Сам такой. Привет, я Соня. Я сел рядом с медведем, а Маша на задней сиденье с его дочерью. Привет, Маша. Не обращай внимания. Все кто ниже его плеч, для него мелкие. Знаю, зато теперь нас двое. А мы еще карата взяли. Это наш мастиф. Ему четыре года. Умный и добрый. Когда увидишь, не бойся маж. Своих он обожает. Медведь еще минут десять рассказывал истории про их любимца, а Маша слушала и кивала. Хороше иметь большую машину, в которой столько помещается. Это не машина, а моя зверюга. Ой, сейчас папа начнёт и про это рассказывать. Дорога до деревни заняла всего полчаса, и то лишь потому, что была пустой, а медведь давил на газ, объясняя тем, что маленьким девочкам уже давно пора спать. Ну вот и приехали. Соня, бегом в постель. А я пока покажу комнату нашей сладкой парочке. Всё остальное завтра. Иди отдыхай, я сам. Я повёл кнопку в небольшую комнату и, кинув сумки на пол, сразу притянул её к себе. Судя по тому, что я увидела, это не совсем деревенский дом. Да, скорее коттедж. Завтра мой многословный друг всё сам тебе расскажет. А сейчас я хочу тебя раздеть, уложить, прижать к себе и крепко заснуть. У нас оставалось ещё 3 дня на то, чтобы по максимуму насладиться друг другом, на то, чтобы впитать в себя столько воспоминаний, чтобы они поддерживали нас во время разлуки. Я видел, как с каждым часом моя кнопка становилась грустнее, как она изо всех сил старалась мне это не показывать. Но я видел и ничего не мог сделать, и что-то изменить. С Медведем мы раз тол уже обсудили, как и что он будет делать, что нужно следить и оберегать Машу. В конце концов, он чуть не послал меня подальше. Серёга, успокойся. Я ещё не растерял все свои навыки. А мой дом сейчас как крепость. Можешь ехать спокойно. Мы Машку одну не оставим. Мы сидели в последний мой вечер на ступеньках его дома и ещё раз всё обговаривали, пока Маша с Соней готовили ужин. Ты прав. Дом и правда как крепость. На одно видео наблюдение кучу денег потратил. К нам подошел Карат и лег у наших ног. Я с любовью почесал его за ухом. Да и он намного способен. Медведь махнул рукой на огромного пса. Благодаря данным, которые Андрюха передал Саньку, дело двинулось быстрее. Они сейчас устанавливают местах, где скрываются все эти махинаторы, чтобы их задержать. Отлично, Маша говорил. Нет. это для неё не важно. Медведь, я знаю, костьми лягу на уберегу. Сам давай там осторожнее и закругляйся с этими горячими точками. Так и будет. Спасибо. За мной должок. Охренел, это я тебе до конца жизни должен. Тогда Квиты я улыбнулся другу и протянул руку. Он лишь покачал головой и пожал её. Я гнал от себя дурные мысли, думая лишь о том, что вернусь, и моя жизнь станет абсолютно другой. Не хотел загадывать на будущее, но уже знал точно, что бы ни случилось, у меня будет семья. Семья с моей кнопкой. Всю оставшуюся ночь мы ни на секунду не отрывались друг от друга, до удури сжимая в объятиях и говоря то, что чувствуем. Не разговариваясь, мы молчали только о том, как будет сложно вдали. Я до скрежета сжимал зубы, видя, как Машуня через силу прогоняет слезы и улыбается мне. Главное жди. Не знаю, сколько раз за эту ночь я повторял эти слова и сколько раз слышал ответ, но мне все равно этого было мало. Медведь решил меня отвезти в город, хотя категорически был против. но сломить его не смог. Мы с Машей стояли у машины и никак не могли проститься. Кнопка, молю, ради меня, береги себя, слушайся друзей. Я не могу тебя потерять. Мне пришлось наклониться, чтобы дотронуться своим лбом до ее. Обещаю. А ты то же самое пообещай мне. Клянусь. Бедвейка шлепнул, привлекая внимание. Серые, я, конечно, только за, чтобы ты остался, но ты же понимаешь. Да, еще пару минут и едем. Я достал ключи из кармана и вложил их в ладонь Маши. Это ключи от моей квартиры. Как только все уладится, переезжай в нее. Теперь это твой дом. Тут кнопка не выдержала и, уткнувшись мне в грудь, стала содрогаться в рыданиях. Кнопка, перестань, опять нос будет красный. Она рассмеялась и, притянув меня за голову, поцеловала, а я ответил, почувствовав на своих губах солёный привкус слёз. Мы справимся. Оторвавшись от Маши, быстро сел в машину и не смог найти в себе силы обернуться. Через 3 часа спецборт РФ вылетел с большой земли в Сирию. На борту находилось около 50 человек. Из них около 20 были медиками разных специальностей и направлений. Их направляли в новую провинцию, которую совсем недавно освободили от боевиков и где шли тяжёлые бои, а значит, работы было достаточно. Сергей прекрасно понимал, что в этот раз командировка не будет лёгкой. Последний опыт показывал, что там, где недавно велись бои, много раненых не только среди военных, но и среди мирных жителей. Через несколько часов Ан тридцать приземлился на российской базе под Олеppo. Им дали ночь на отдых, а потом, распределив по военным машинам колонны, отправили в провинцию Хама. Сергей был морально готов к тяжелому труду и прелестям местной погоды, но когда увидел наглядно, что тут творилось, даже его самоконтроль дал сбой. Жестокости войны не щадили никого: ни стариков, ни детей, ни женщин. Первым, кого положили на операционный стол, был пятилетний мальчик со сколочным ранением в обе ноги. Малыш играл недалеко от дома и случайно наступил на не разорвавшийся снаряд. А дальше еще хуже. Он перестал считать часы, перестал считать больных и через силу заставлял себя не реагировать на боль и страдания, отключив все эмоции. лишь когда совсем становилось хреново, он вспоминал её, сжимал зубы и продолжал выполнять свой долг.